Глава 13 Все произошло как по писанному. Клоп за счет своего статуса органично влился в управляющую структуру Саксов и через это получил возможность общения с вождями Лютичей. Как результат, легко и непринужденно узнал о всех планах противника, коими поделился с Русом. Согласно этим планам, очередной штурм намечался буквально на третий день. Причем штурм планировался масштабный – Осаждающие тоже сидели как на иголках. Отдохнуть как следует не удалось. Но с другой стороны, людям придавало сил то, что после этого боя все наконец закончится. «А если ловушка?» – усомнился Чех, как всегда осторожный. «Думаешь, эта вонючка сдала нас?» «Такое возможно». «Согласен. Только где гарантия, что я погибну?» «А если уцелею, то мало им не покажется. Я залью их землю кровью, и он это знает» не говоря уже о том, что ему лично придется испытать все возможные муки за предательство. Встали еще затемно и двинулись на рассвете ускоренным маршем, так что суточную дистанцию спокойным шагом преодолели к обеду. Штурм уже шел, собственно, начался лишь недавно, и в нем действительно оказались задействованы все боеспособные силы. В лагерях остались лишь раненые и больные. Что до штурма, то там шла активная перестрелка, Обороняющиеся буквально засыпали атакующих стрелами. Собственно, благодаря использованию станков для производства древок, городище Леха все еще держалось. Враг под дождем стрел был излишне скован в движении. Укрылся щитами, из-за чего эффективность оставляла желать лучшего. Лезть по лестнице, держа щит над головой, очень неудобно. А тут еще кипяток, лют да всякие камни сбрасывают, с всякой грязью из-за которой подскользнуться и упасть, как два пальца. Хотя ответный обстрел тоже велся но тут надо думать, лютичи пользовались собранными с поля боя трофейными стрелами, кое после лёгкого ремонта можно было использовать повторно. Атака! Из леса выскочило 3000 всадников и буквально смяло лагеря лютичей и данов. Никого особо не щадили и рубили всех без разбора, будь то раненый, простуженный и просто дрестун. Саксов по договоренности не тронули, и главное, то, что их не тронули, не было видно штурмующим. Появление нового противника не осталось незамеченным, штурм прекратился. Военный вождь Лютичей, оценив численность нового врага, бросил в атаку своих союзников, сам со своими соплеменниками, оставшись у городища. Все же не дурак и понимал, что надо контролировать ворота, чтобы не оказаться между молотом и наковальней. Данные саксы не подвели и кинулись на кавалерию противника. Вот только, похоже, данные оказались покрепче саксов и постепенно вырывались вперед. Ну и, как следствие, первыми ударили по спешившемуся врагу. Рус спешил своих воинов, потому как на конях хорошо атаковать, а вот в обороне стоять не очень. Загремели столкнувшиеся щиты, заорали люди и зазвенела сталь. Тут подоспели несколько приотставшие саксы. Не ожидавшие подляны-даны поплатились за это. Ещё не знали глупыши, что нельзя поворачиваться к саксам спиной, ни при каких обстоятельствах, даже если лишь секунду назад заключил с ними союз. «Впрочем, ладно, будем справедливы. Они сейчас ничем не лучше и не хуже прочих», – подумал Рус. Саксы влетели в массу изданов и начали рубить их в спину. Несколько секунд резни, и от растерявшихся данов не осталось ничего. «Бей!» В лютичи пплетели оставшиеся стрелы. И если в начале похода на каждого воина приходилось по пять сотен стрел, то сейчас у них в колчанах осталось в среднем по пятнадцать штук. Вот их всех и выпустили во врага. А! -а, -а, -а С яростным мором кинулись за своим вождемем вода ку лютичи. Снова громыхнули столкнувшиеся щиты и зазвенела сталь, закричали ранные и падали безмолвно убитые. Силы были равны, и Рус ожидал, когда, наконец, Лех выведет своих воинов и, создав эффект прессы, раздавит врага. Поравы, а то люди стояли только за счет лучших доспехов. Но если промедлить, то саксы могут и побежать, тогда...» а -а -а! Рус невольно обернулся на крик знакомого голоса. «Чех!» Тот упал с раздрубленным лицом, и в следующую секунду воин Лютич с рычанием обрушил на него свой топор секиру, разрубая доспех, словно это жестянка от консервной банки. Чех тут же захлебнулся криком, а из его рта взрывом вырвался фонтан крови. «А-а-а-а!» заорал уже Рус, снося голову очередному врагу, и вырывавшаяся кровь обдала его с ног до головы. Лех смотрел на развернувшееся сражение под стенами своего градища и скрежетал от распирающей его злобы зубами. Вместо благодарности к за приход на помощь в самый тяжелый момент осады, он испытывал к нему лишь жгучую ненависть. Вместо того, чтобы сгинуть в северных лесах и болотах с теми малыми силами, что он ему выделил, Русс, как всегда, извернувшись, вышел победителем. Сначала спас Чеха, потом отомстил пруссам и даже наказал саксов, которые сейчас почему-то сражаются на его стороне. А он – пан Русс. Сел в лужу, вместо того, чтобы держать громкую победу. И даже сейчас его городище, а значит его самого, спасает именно Рус. Надо ли говорить, как это повлияет на их авторитет? У кого упадет, а у кого взлетит к небесам, как финист? Потому Лех стоял и ждал в надежде, что Руса все же строзят, и тогда... Лех вдруг почувствовал на себе тяжелый взгляд. На него и раньше озирались с вопросительными взорами, Дескать, чего медлим, но сейчас... Обернувшись, увидел, что на него из-под с чуть сузившимися глазами пристально смотрит Эльмера в окружении своих воительниц, что также поглядывали на него очень недобро. У многих, в том числе у самой Эльмеры, лица и доспехи оказались забрызганы чужой кровью, но и сами без потерь не обошлись. Увидев этот взгляд, Лех ясно понял, что если прямо сейчас не отдаст приказ на выступление и при этом с Русом что-то случится, то до вечера он не доживет. «Открыть ворота! Вперед!» Вырвавшиеся из ворот воины с воплем Рус обрушились на Лютичей со спины, и это стало их концом. Лишь очень немногим удалось выжить, и рубили их без всякой пощады, даже тех, кто желал сдаться. «Брат!» – приближаясь к Русу, патетично, явно переигрывая, воскликнул Лех, расставив руки, чтобы обняться – «Как я рад, что ты...» в следующий момент Лех рухнул на землю, получив мощный удар в челюсть. Тут же встрепенулись дружинники. «Думаю, ты мне совсем не рад, и из-за твоего промедления погиб Чех», – сплюнул Рус. «Уже жалея о вспышке гнева, ибо все это окончательно провело красную черту между ними. И теперь точно должен остаться только один», – мысленно закончил он. Впрочем, по бешеным глазам Леха он понял, что и тот подумал аналогично.